Но если вернуться к мотиву незнакомки, то перед нами предстанет очень противоречивая фигура, неопределенная и нереальная, образ скорее мифологический, напоминающий фею с ее непостоянством. Эти феи бывают добрыми и злыми. Они превращаются в животных, обретают невидимость, они и юные, и зрелые, и старые. Феи соблазняют, представляют определенную опасность и обладают сверхъестественными познаниями. Своей природой они напоминают эльфов, обладающих коллективной душой в отличие от людей. Я думаю, не будет ошибкой отождествить выше приведенный мотив с параллельными представлениями в мифологии, где все время встречаются подобные эльфам существа – нимфы, ариады, сельфиды, ундины, русалки, дриады, а также суккубы, ламии, вампиры и ведьмы. Ариады, нимфы, гор – Суккубы — женские демоны европейской мифологии. Считалось, что они соблазняют мужчин и забирают у них силы. Ламия в низшей европейской мифологии злой дух — полуженщина-полузмея. Обитает в заброшенных замках, лесах и оврагах. Может убивать детей или, как суккуб, соблазнять мужчин. Иногда ассоциируется с ночным кошмаром. Но ведь все эти мифологические персонажи такие же порождения бессознательного образного творчества, как и герои сновидений. А в снах мотив воды нередко сменяется именно образом незнакомки и не зря. Вода символизирует бессознательное в целом, а незнакомка представляет собой персонификацию бессознательного или аниму. Анима свойственно обычно мужскому сознанию. Психотерапевт может выявить ее у тех пациентов, которые имеют проблемы с бессознательным. Таким образом, персонификация бессознательного у мужчин обнаруживается в виде существа женского рода, свойства которого я уже описывал. У женщин, в свою очередь, персонификация бессознательного представлена мужским началом.